Глава 6. Порой человекообразным обезьянам становится скучно буквально до смерти. Комрад Лоренц. Кольцо царя Соломона. 1952 год. Утром принесло мистера макмагона и его веселых ребят из морской разведки, службы безопасности, НАСА, ФБР и родственных им организаций. Это только в сочинениях юных поэтов рассвет приносит радужные надежды. Мистер макмагон принес официальную бумагу. Счастливчик Бронстейн, который открыл дверь, он спал на кушетке в парадной комнате, горилла и доктор Бедаян на кроватях... А пан Сатирус удовлетворился стулом, на который была навалена одежда. Пошел и поднял доктора Бедаяна, как того требовал гость. Доктор Бедаян молча взял документ, молча прочитал его. Потом взглянул на агента ФБР. Лицо мистера Макмагона не выражало никаких эмоций. Для него это была привычная обязанность, не больше. «Через час», — сказал доктор Бедаян, — «машины будут поданы». «Действуйте», — сказал доктор Бедаян. Счастливчик, свистать всех наверх, скомандовал горилла. «Немедленно бритву зубные щетки, чистые носки. Я ношу тринадцатый размер, чистые сподники. Спроси, не смогут ли они выдравить нашу робу за полчаса?» Он бросил на доктора Бедаяна смущенный взгляд. «Мы сошли на берег, в чем были, но хотим выглядеть, как настоящие военные моряки». Счастливчик не торопился к телефону. «Что за касса заваривается, док?» Спросил он. «Нас отдают под суд?» «Шишки, самые важные шишки, хотят встретиться с паном в 12 часов». Он протянул приказ. Счастливчик взял документ, присвистнул и передал его Горилле. Гарилла взял его и тоже присвистнул, но более протяжно. «Приказ отменяется, счастливчик». Он подошел к телефону сам и заказал междугородный разговор. «Дайте мне главного старшину Садовски». — сказал он, после того, как прорявкал в трубку разным лицам различные дополнительные номера. — Посигнальте к нему в каюту, он еще не на палубе. — Нычман говорит. Он отнял трубку от уха и задумчиво посмотрел на нее. — Ски, это горилла. Слушай меня. Слушай внимательно. А не то твоя старуха останется вдовой, и на этот раз я не шучу. Приготовь для меня летнюю форму класса А. В поясе примерно на дюйм пошире, в прошлый раз. Да. Я получил еще одну наслывку. Так что смотри, чтобы все было в порядке. Так. Затем белую форминку для радиста первого класса. Рост примерно 5 футов 9 дюймов. Вес 180 фунтов. Усек? Да. И гражданский костюм. Легкий. Легкий. «Летний, приятного светлого цвета Рост примерно 5 футов 10 дюймов. Какой у вас фездук? Доктор Бидаян посмотрел на него в изумлении. Готовые костюмы я обычно ношу 50-го размера, сказал он. Он обычно носит 50-й размер. И чтобы было хорошее качество. Мы заплатим, когда приедем. Как ты иски? Получился одна находку? О, я всегда говорил, что на флоте у нас есть будущее. Он откашлялся. Мы будем у тебя через два часа, самое большее через три. Ну, зовет она. Горилла положил трубку. Скири, все расфарганит. Ах, жаль, нет твоих орденских ленточек. Но ничего, мы купим их на базаре в военном магазине. Счастливчик, теперь свистать всех наверх. Ко всему добавляется еще гуталин, для доктора коричневый... Пан Сатирус, развалившись в просторном кресле, поглаживал большие пальцы ног. «Ощущение совсем не изменилось», — сказал он. «Не хочется, чтобы эти пальцы превратились в человеческие, как мой язык. Если люди чувствуют себя по утрам так же скверно, то шимпанзе должны благословлять каждый день своей жизни». «Мы вольем в тебя немного холодного апельсинового сока, дадим аспиринчику, и ты почувствуешь себя лучше», — сказал доктор Бедаян. «Это у тебя с похмелья». «Да, слыхал я о таком», — сказал пан Сатирус. воскресное утро у сторожей только и разговору было, что о похмелье... «Жаль, что я не ограничивался полученной от них информацией. Но вот проблема, — заметил доктор Бедаян, — реакция шимпанзе на аспирин резко отличается от реакции человека. Кем тебя считать?» «Большие пальцы ног у меня остались, как у шимпанзе», — сказал пан Сатирус. «Но в голове в желудке такое ощущение, какого никогда не бывало. По-видимому, это действительно с похмелья». Не думаю, чтобы моё тело регрессировало или деградировало, или... Ну, как это там? Он кувыркнулся через спинку кресла и заковылял в ванную. Оттуда донесся глубокий вздох облегчения. С моего лица не исчезла ни единого волоска, крикнул пан. Очень рад. Я не хочу быть человеком. А тебя не интересует, какой получен приказ? Спросил доктор Бедаян. Пан Сатирус, шаркая ногами, вернулся в спальню, энергично растираясь на ходу сухим полотенцем. «Судя по вашей реакции, мы должны встретиться с очень важными лицами». «Я с такими уже встречался. С учеными, генералами, с адмиралами и сенаторами. А на сей раз кто это?» «О, политические фигуры», — сказал доктор Белаян, «Государственные деятели». «Ваша новость нисколько не улучшила моего мерзкого состояния», — сказал пан Сатирус. «Нисколько». Он швырнул полотенце в угол и стал расчесывать шерсть ногтями. «Кто-нибудь из вас был в Африке?» «Я бывал в Кейптауне», — ответил счастливчик. «И в Порт-Саиде». «А знаете ли вы, что я никогда не видел шимпанзе, живущих в естественных условиях?» — спросил пан Сатирус. Это приходит мне в голову всякий раз, когда я в меланхолии, как сейчас. Как вы думаете, если я скажу этим людям то, что они хотят знать, отправят они меня обратно в экваториальную Африку? Оттуда идет наш род. Возможно, мой отец еще там. А кто твой отец? Спросил доктор Бедаян. «Не знаю. Моя мать была в положении, когда... ну, когда ее поймали. Она не любила говорить о своем прошлом, о джунглях. Шимпанзе не выдерживают слишком острого горя. Вы же знаете. Тогда тебе нельзя пить джин, — сказал горилла. Попробуй ром. Есть ведь такое слово — трезвенник, — спросил Сатиус. Вот кем мне хочется стать. Никогда не зарекай-то бить похмелье». сказал вписливчик. Тут принесли завтрак и бритвенный прибор. Они отправились на север в трех автомобилях. Агенты в передней машине и в задней. Гражданская и военная полиция расчищала путь. Возник небольшой спор с мистером Макмагоном относительно того, заезжать ли на базу с киево чистой одеждой, но в пылу спора агенты не усмотрели за паном Сатирусом, который снова схватил Кроуфорда. Мольба коллеги тронула мистера Макмагона, и он согласился остановиться, если пан обещает не выходить из автомобиля на территории военно-морской базы. Еще до полудня, ревя сиренами, машины подкатили между шпалерами сыщиков к портику частного, очень частного дома. Доктор Бедаян в новом купленном на казенные деньги костюме дремал рядом с шофером. Он проснулся и вышел первым. Генерал Магуайр спускался по лестнице частного дома. Он был уже не в летней, а в полной форме класса «Мне приказано ввести Мэма в дом», — сказал генерал. «Точнее, согласно приказу, я должен считать себя адъютантом Мэма». «Не называйте меня этим нелепым именем», — сказал пан Катирус. «Но это же ваше имя. Видели бы вы утренние газеты. Мы произвели настоящую сенсацию. То, что мы сделали вчера на первых страницах всех газет. Такой рекламы у нас еще не было. Теперь вам уже нельзя менять имя». «Я вижу вас опять две звезды», — сказал пан и протянул руку. «Генерал Магуайр отпрыгнул назад. «После вашей... когда вы выйдете, репортеры хотят видеть. Как я буду целовать вашу жену?» «Миссис Магуайр уехала на север, чтобы показаться своему врачу в Балтиморе. Пожалуйста, будьте покладисты. Вся моя карьера зависит от вас». Он сел на дорожку, посыпанную дробленными ракушками. Он взял горсть ракушек, пососал их и выплюнул. «Ох, пахнет нефтью», — сказал он. «И все же мне хочется устричных ракушек». «Кто это? Нехватка кальция в организме, доктор?» «Я возьму это на заметку», — сказал доктор Бедаян. «Может быть, мы попробуем принимать глюканат кальция? У него вкус, как у конфет, пан». «Она...» «Он, кажется, слушается вас, доктор», — молвил генерал Магуайер. «Не могли бы вы вразумить его, если теперь не все пройдет гладко? Меня уволят в отставку, разжаловав полковнике Доктор Бедаян пожал плечами. «Скажите мне, генерал, — спросил пан, — могли бы вы съесть больше, если бы у вас на каждом плече...» «Было подвес звезды вместо одной. Могли бы вы больше выпить или лучше страдать с похмелья? Могли бы у вас быть две молодые жены вместо одной старой?» «Черт побери! Вас бы хоть на недельку ко мне вподчиненные рядовым, мэм!» Ответил Магуайш. «Меня зовут Пансатирус. Для всех, кроме моих друзей, я мистер Сатирус. Генерал поджал тонкие губы и сквозь стиснутые зубы процедил. Ладно, мистер Сатирус. Однако пошли. Нельзя заставлять ждать таких людей. Их не заставлял ждать еще ни один человек на свете. Я не человек, а простой шимпанзе. Так точно, сэр. «Вы простые шимпанзе. И вчера вечером вы застрелили бы меня, если бы у вас был с собой пистолет. Забудьте про вчерашний вечер, мистер Сатирус. Вчера вы провели вечер хорошо, а я ужасно. Вы делаете успехи», — сказал пан. Он вытянул руки во всю длину, а ноги задрал кверху, так что теперь он мог тронуться в путь, опираясь только на костяшки пальцев». «У меня все тело свело от езды в машине», — пояснил он. «Ну ладно, малый. Доктор идет со мной, мичман Бейтс и радист бронштейн Пристроятся сзади, а ты, Магуайр, будешь замыкать шествие. Это не порядок!» — взвизгнул было генерал, но тут же взял себя в руки. «Слушаюсь, сэр. Как прикажете, сэр». Пан Сатирус злорадно рассмеялся. «Представляю, что написали в газетах. Со времени изобретения твиста большего фурора, чем я, наверное, никто не производил». «Человек, который написал твист, — сказал генерал Магуайр, — уже сочинил новый танец под названием «Шимпанго».» Он сглотнул слюну и добавил «Сэр». «Так будем шимпангировать, Бога ради!» — сказал пан. «Я вам кое-что скажу, генерал». «Со мной ладить легче легкого, как и со всеми шимпанзе, если их не одергивать каждую минуту. Я вам скажу еще одну вещь. Миссис Магуэр может вернуться. Я не посягал на нее всерьез». И они пошли по дорожке, посыпанной дробленными ракушками, поднялись по лестнице мимо стоявших на часах морских пехотинцев. Те взяли на караул, а пан Сатирус отдал честь... и оказались в прохладных покоях дома. Здесь учтивый вариант агента службы безопасности остановил их и вежливо сказал, «Я принужден просить вас показать мне ваши удостоверения личности, джентльмены». Генерал Магуайр выхватил свое обрамленное золотое каемочко и обернутое в целлофан удостоверение, Горилла и «Счастливчик» доставали свои чуть помедленнее. Генерал Бедаян предъявил служебный пропуск. Пан Сатирус, содрав кверху ноги, покачался на руках и сказал, «Я оставил свое удостоверение в других штанах». «Но на вас, — возразил страж, — нет никаких. В таком случае, я полагаю, беседа отменяется, — сказал пан. «Доктор, как вы думаете?» «Мы можем добраться до мыса на мне приказано доставить его сюда военным козлетоном», проблеял генерал Магуайр, напоминая о том, что в Вестпойнте тех, кто получал самые низкие баллы при выпуске, называли «козлами». «А мне приказано никого не пускать без удостоверений», — стоял на своем агент. У счастливчика Бронстейна был даже более счастливый вид, чем обычно, а горилла Бейтс еще больше смахивал на гориллу». «Вы, конечно, узнаете эту... ну, этого мистера Сатируса», — спросил генерал Магуайр. «Узнает ли?» — ты переспросил пан Сатирус. «Вы узнаете меня?» «Я самец шимпанзе, семи с половиной лет от роду. Быть может, доктор Бедаян еще и отлетит меня от другого самца, шимпанзе моего возраста и комплекции. Но сомневаюсь, чтобы кто-либо другой был на это способен». «Шимпан, более отвратительной личности, чем ты, я в жизни не встречал», — сказал доктор Бедаян. «Я не личность, я шимпанзе. Мы не возражаем против неприятностей, и мы любим их. Причинять неприятности другим людям? Нет, Арам, не обязательно, просто мы любим лезть на ржон. Никто еще не приручил десятилетнего шимпанзе, верно? Ни в кино такого не увидишь, ни на сцене, ни сидящим в смирительной рубашке в капсуле. Этого сделать нельзя». «Потому что шимпанзе всегда лезут на рожон». «К черту!» — сказал генерал Магуайр. «Мы не можем торчать здесь перед дверями, как какие-нибудь каптенармусы. Я ручаюсь за эту... за этого шимпанзе!» — продолжил пан. «Большую, человекообразную африканскую обезьяну пана Сатируса. Я ручаюсь за него!» Снова козлетоном проблеял генерал. Агент пропустил их. «Ах, мне кажется, они делают ошибку», — тихо сказал Горилла счастливчику. «У пана что-то на уме». Еще один телохранитель открыл дверь, и они оказались лицом к лицу с большим человеком номер первый. Он сидел за изящным письменным столиком, откинувшись на спинку кресла-качалки. И он был не один. Тут же сидел губернатор, другой большой человек. Опираясь на руки, как на костыли, пан Сатирус перекинул тело вперед, взлетел и приземлился на углу стола. Стол оказался хрупким только с виду. Он даже не скрипнул, а лишь слегка покачнулся. Генерал Магуайр вытянулся и оттеканил. — Задание выполнено, сэр. — Вижу. — Познакомьте нас, генерал. — попросил большой человек. — Сэр, это не обязательно. — вмешался пан. — Я называю себя паном-сатирусом. «Как люди образованные, вы оба знаете, я не сомневаюсь, что это правильное научное название моего вида. Единственного вида шимпанзе, в то время как орангутанов и горилл, имеется два вида. А кто такие вы оба, я знаю. Я видел ваши лица десятки раз. Губернатор был почти столь же обаятелен, как сам большой человек. Он наклонился вперед. «Очень интересно. Где же вы видели...» «Наши лица?» на полу овизянего питомника, сказал пан. Просто удивительно, сколько газет валяется воскресными вечерами на полу после того, как сторожа выдворят наконец публику. Мятые газеты, заляпанные горчицей, с следами грязных подошв, и в каждой или почти в каждой какая-нибудь ваша фотография. Губернатор, эту беседу направляем не мы, сказал большой человек. на да, разбитый на голову паном Сатирусом Добавился с мешком губернатор Большой человек взял инициативу в свои руки Мистер Сатирус, как бы там ни было Мы собрали двухпартийное совещание в вашу честь Пан нахмурился, а может быть это только показалось Выражение лица шимпанзе не всегда передает те же чувства, что выражение лица человека. «О, разве один из вас коммунист?» Это шотирующее слово подействовало на участников совещания, как облажной дождик на горожан, устроивших пикник. У генерала Мауайра был такой вид, будто он жалеет, что у него нет под рукой бригады легкой кавалерии. Но человек номер первый был человек светский, изворотливый, понатаревший по части укращения задир надоедающих выкриками во время предвыборных митингов. «Вряд ли», — сказал он ровным, немного гнусавым голосом. «Что вы знаете о коммунистах, мистер Сатирус?» «Как же...» «Ведь они составляют другую партию», — ответил пан. «Ведь это из-за них создаются все эти проекты, а меня и сотни-две других шимпанзе гоняют по всей стране. Лос-Аламос, Аламогорда, Канаверл, Ванденберг...» «По-видимому, во всяком случае, так без конца твердят по радио и телевидению, люди раскололись на две партии — на коммунистов и на партию свободного мира». «Кто из вас кто?» «А вы никогда не слыхали о республиканцах и демократах?» «Спросил губернатор». «А, об этих?» — сказал пан Сатирус. «Он слишком долго пробыл на юге», — заметил губернатор. «Он превратился в одного из тех людей, которые признают только одну партию. В одного из тех шимпанзе», — поправил его пан Сатирус. «Ну, вообще-то я ничего не признаю». «Сторожа обычно выключали радио, как только начиналось это, ну, о демократах и республиканцах. Вы когда-нибудь подумывали о разделении людей на две партии по эволюционному признаку?» «Губернатор», — сказал большой человек, — «я начинаю думать, что мне не стоило приглашать вас на это веселое сборище. Кажется, в основу политики будет положен новый принцип». «Раз уж вместе, так вместе», — сказал губернатор. «Как же вы разделите людей на две эволюционные партии, мистер Сатирус?» Пан Сатирус спрыгнул с письменного стола. В стерильно чистую комнату каким-то образом проникла муха. Пан машинальным движением руки поймал ее, раздавил в розовой ладони и бросил на пол». «Ну, — сказал он, — как вам должно быть известно, некоторые люди ушли по пути эволюции дальше, чем другие. Например, ну, взгляните на присутствующих. мичман Бейтс пошел далеко, в сущности он весьма напоминает очень молодую гориллу. Друзья по службе подметили это и даже почтили его соответствующим прозвищем, хотя он еще на добрый десяток тысяч лет не дорос до гориллы. А с другой стороны, возьмите генерала Магуайра». «Здесь, джентльмены, разрыв составит уже полмиллиона лет, да и то, если всех Магуайров случать с очень культурными женщинами». «Я начинаю сожалеть, что вы меня пригласили, сэр», — сказал губернатор. «Тут перешли на личности. Надеюсь, что на очереди не я». Горящий взгляд пана Сатируса на мгновение остановился на нем. Затем пан обратился к доктору Бедаяну. «Помните, о чем мы говорили с вами только что за этой дверью, доктор?» «Когда вы называете меня рамом я запоминаю все. Откровенная лесть», — сказал пан Сатирус. «Не пугайтесь. Я не собираюсь оскорблять кого бы то ни было. Это люди делятся на группы джентльмены, а потом снова делятся на группы. Шимпанзе этого не делают». Губернатор подался вперед. «Но люди ловят шимпанзе». «И превращают в рабов?» «А шимпанзе когда-нибудь ловили людей?» «Кому они нужны?» — спросил пан. «Оба больших человека получили высшее образование в тех восточных учебных заведениях, которые существуют для того, чтобы излечивать молодых людей от чувства неловкости, внушаемого унаследованным богатством. Человек...» — Единственное животное, которое господствует над своей средой, — сказал большой человек номер первый. — И поэтому он есть животное, дальше всех ушедшее по пути эволюции. — Оставайтесь при своем мнении, сэр, — сказал пан Сатирус, — потому что вы можете набрать голоса только среди людей. — Вы когда-нибудь видели шимпанзе у избирательной урны? «Иногда трудно сказать, кто голосует», — заметил губернатор. Но большой человек был настойчив. «Вы не согласны с каким определением эволюции?» Пан Сатирус прыгнул обратно на свой насест на углу стола. «Конечно нет», — сказал он. «Это все равно, что сделать что-нибудь, а потом придумать, для чего вы это сделали, и гордиться этим». Наиболее развитое животное — это существо, сумевшее найти для себя такую экологическую среду, которая полностью соответствует его потребностям и обладающая достаточным запасом здравого смысла, чтобы не расставаться с ней. Что касается шимпанзе, то нам нужен только густой тропический лес, предпочтительно лиственный. И где мы находим шимпанзе? В густых лиственных тропических лесах. Там они ведут спокойную легкую жизнь. не на Северном полюсе, где им пришлось бы охотиться на белых медведей и одеваться в их шкуры, чтобы не замерзнуть насмерть. «Вы неплохо строите свои доводы», — сказал губернатор. «Стойте!» — перебил его большой человек. «В чем смысл жизни, шимпанзе? Как использует ваш народ ту среду, к которой он так чудесно приспособился?» «Не мой народ. Мы шимпанзе, мы...» «Не люди. Во всяком случае, не были ими. Теперь со мной это случилось, о чем я горько сожалею. Ну, мы имеем все, что только можно пожелать. Время для долгих, неторопливых бесед. Время для самосозерцания и размышлений. Отличное пищеварение. И, само собой разумеется, плотскую любовь. При всем том, мы сидим дома и сами пестуем своих детей. Одно удовольствие, а не жизнь». Пан Сатирус раскинул свои длинные руки и потянулся, зевнул. Затем стал торопливо искать у себя в шерсти. Под ногтями у него что-то щелкнуло. «Не мешало бы почаще окуривать здесь», — сказал он большому человеку. «Субтропики», — коротко пояснил большой человек. «Естественная среда для насекомых». Пан Сатирус кивнул. «Вы, наверное, думаете, что утерли мне нос?» но шимпанзе редко спят в одной постели дважды, так что мы не страдаем от насекомых. Хорошо. Большой человек ударил ладонью по столу и опять превратился в лицо административное. Это была приятная беседа, пища для размышлений, когда мои тревоги не дадут мне спать ночью, что, я уверен, никогда не случается с шимпанзе. Но вы знаете, почему мы хотели встретиться с вами». «Вы знаете также, почему я просил присутствовать губернатора? Чтобы вы были уверены, что информация, которую мы хотим получить от вас, будет использована в интересах всех людей, а не в моих личных политических интересах. Как вы заставили корабль превысить скорость света? Перемонтируйте устройство управления кораблем», — ответил пан. Все как один тяжко вздохнули. Все люди, кроме Гориллы Бейтса и счастливчика Бронстейна, которые с непринужденностью, выработанной долголетней практикой, умели делать вид, что стоят по стойке смирно. Затем наступила тишина. И тут послышалось блеяние генерала Магуайра. «Сэр, эта обезьяна нам ничего не скажет. Она работает на противника». «Пройдет три четверти миллиона лет», — сказал пан Сатирус. И только тогда ты станешь Бабуином или, может быть, Резусом. «Генерал, вы можете подождать за дверью», — сказал Большой Человек. Генерал Магуайр отдал честь, сделал поворот кругом и исчез. «Мистер Сатирус», — продолжал Большой Человек. «Считайте, что этого не было сказано. Нелепо предполагать, будто вы агент или сторонник». русских «Верно», — согласился пан Сатирус. «Или ваш сторонник, или вообще сторонник людей». «Значит, давайте попытаемся убедить вас, что мы на стороне ангелов», — сказал большой человек. «А вы, губернатор, тоже хватайте быка за рога, когда придет ваш черед. Мне кажется, это будет твердый орешек», — губернатор рассмеялся. Вы уже сделали ошибку, упомянув ангелов. Мистер Сатирус только что собирался спросить вас, слыхали ли вы когда-нибудь о шимпанзе, возведенном в ангельский сан? Примечание переводчика. Отголосок старого спора о происхождении человека. В 1864 году Дизраэль по поводу теории Дарвина сказал, «Человек — обезьяна или ангел? Я стою за ангелов». Недурно, заметил пан. «Эта сетка снимается с окна?» «Вероятно», — сказал большой человек. «Счастливчик, сделай одолжение». Счастливчик Бронстейн был недаром радистом первого класса. При нем оказалась отвертка. Трудно сказать, где он хранил ее, так как на нем была белая форменка без карманов». Но, так или иначе, отвертка появилась у него в руке. Он подошел к окну, и через несколько минут сетка была снята. Снялся с места и панцатирус. Со стола на подоконник с подоконника, на вольный теплый воздух Флориды и приземлившая на мохнатой финиковой пальме, росшей у окна. Счастливчик, все еще стоявший с сеткой в руках, сказал, «Гляньте, он спускается по стволу, как обезьяна!» И тут же извинился перед большим человеком, «Простите, сэр». «А он и есть обезьяна-радист», — сказал Большой Человек. «Забываешь об этом, как побудешь с ним немного», — оправдывался счастливчик Бронстерин. «Не послать ли за ним охрану?» — спросил губернатор. «Он не сбежит», — сказал Большой Человек. «В стране, где обитают только люди, он будет бросаться в глаза. Ему никого не одурачить». «Даже если он постарается хорошо замаскироваться?» Пан Сатирус уже спустился в сад и то появлялся, то исчезал среди пышной субтропической растительности. Вот он появился вновь, вскарабкался на пальму, а оттуда прыгнул в комнату. В ногах у него были какие-то плоды. «Поставь сетку на место, счастливчик», — сказал он. «В этих широтах насекомые просто одолевают». Он сел на пол и рассортировал свою добычу. «Бананы не сладкие, а вот эти маленькие красноватые во Флориде очень хороши. Рожки. Я люблю их. У вас хороший сад, сэр. Он мог бы прокормить семью из пяти шимпанзе. Там за домом есть участок, где растут настоящие овощи. Морковь, капуста, помидоры и прочее», — сказал большой человек. «Я довольствуюсь щедротами природы, а не человека», — ответил ему на это пан Сатирус. «Кто хочет сладкий рожок?» «Нет-нет, спасибо». «Если голоден, ешь», — сказал пан. «Если устал, спи». «А человек пусть себе господствует над своей средой». «Когда у меня в споре припирают в угол сильными доводами», — заметил губернатор, — «я начинаю испытывать невыносимый голод. Так бывает с большинством худых людей». «Вы на вид тоже худой шимпанзе, пан Сатирус». «Правильно, доктор?» «Для шимпанзе он высок и худ, сэр», — ответил доктор Бедаян. «Ну так как же, мистер Сатирус? Трудновато приходится», — спросил губернатор. «Ваши позиции слабеют?» Сатиус протянул между сжатыми зубами стручок и плюнул шкуркой в направлении мусорной корзинки, но промахнулся. Тщательно проживав зернышки, он проглотил их. «Я еще не слышал вразумительных доводов». «Предлагаю ответить на один вопрос. Почему я должен стать на вашу сторону и помочь получить оружие одной группе людей, которая применит его для убийства другой группы людей и таким образом развяжет войну, которая может захлестнуть и тропики?» — Густой лиственный лес, — пропиков, — уточнил губернатор. — Да, совершенно верно. Красноватая шкурка банана легла по другую сторону мусорной корзинки. Губернатор обернулся к большому человеку. — Вам шах. — Мы искренне считаем, — сказал большой человек, — что упомянутая вами наша сторона, мы ее называем свободным миром, права. и, в конце концов, победит, потому что она права. Мы считаем, что другой стороной руководят люди, лишающие других людей, очень многих других людей, свободы, чтобы удовлетворить свое нездоровое и даже патологическое властолюбие. «Вы забываете одно», — перебил его пан. «Что же? Шимпанзе с половиной лет», — «Не имеют права голоса». «Ну, вы изволите шутить», — сказал большой человек. «Да ладно, попытаюсь еще раз. Если бы мы были в силах, мы бы построили так называемую противоракетную ракету, которая сделала бы нас неуязвимыми для ракетного нападения. И тогда мир наступил бы во всем мире, включая ваши густые лиственные леса тропиков». Пан Сатирус ковырял в зубах длинным пальцем. Случайно ему подвернулся палец левой ноги. «Вы говорите о том, что сделали бы вы, но вы лицо выборное, находитесь у власти ограниченное время. Предположим, что ваш преемник решит сделать не противоракетную ракету, а просто ракету». Большой человек рассмеялся. Десять шансов против одного, что моим преемником будет человек, которого назначу я, или вот губернатор. Девять шансов из десяти. Уж лучшей гарантии человек требовать не может. Я не человек, а шимпанзе. И мне думается, я вам ничего не скажу. Мне думается, что вы, не вы лично, не обижайтесь, недостаточно эволюционировали, чтобы владеть таким секретом. А кто же? — спросил губернатор. «Вид, у которого хватает здравого смысла не использовать подобную информацию. Вид, у которого хватает ума вести естественный образ жизни, не пытаясь господствовать над средой, в которую ему не следовало бы даже переселяться». «Уж не вернулся ли нам всем в Африку?» — спросил большой человек. «К чему такой кислый тон, сэр?» «Могу вас даже заверить, что не намереваюсь вступать в сделку с русскими». «Ну, этого недостаточно». «Это очень много», — сказал пан Сатирс. «В конце концов, не русские посадили мою мать в клетку, в которой я родился. Не они вытащили меня из клетки, чтобы привязывать к реактивным тележкам и закупоривать в барокамерах и ракетных капсулах. И они поступили бы так же, если бы вашу мать поймала их экспедиция, а не наша». «Да, конечно, они тоже люди». сказал пан Сатирус. Он зевнул, обнажив огромные зубы и мощные десны. «Доктор, все это мне начинает надоедать». С тех пор, как я принял присягу и занял этот высокий и почетный пост, заметил большой человек. «Такого в моем присутствии не говорил еще никто». Он засмеялся. «Разрешите задать вам еще вопрос, мистер Сатирус?» Пан Сатирус... Опять принялся расчесывать шерсть ногтями. Он кивнул с серьезным и рассудительным видом. «А я, с вашего разрешения, задам вопрос вам и вашему другу». «Вы, по-видимому, очень любите читать. Есть ли библиотеки в ваших тенистых, лиственных, тропических африканских джунглях?» «О, вы не безнадежны», — сказал пан сатиус и задумался. Руки его машинально обследовали шерсть... И ногти снова щелкнули, поймав еще одного непрошенного гостя. «Полагаю, что библиотек в джунглях нет. Но, видите ли, я так пристрастился к чтению, мне кажется, потому, что все время был пленником. Куда же смотреть в обезьяньем питомнике или в биологической лаборатории, как не в книгу из-за плеча какого-нибудь сторожа? Подвигами мартышек сначала восхищаешься, а потом это надоедает. Доктор Гадаян... «Достаньте пану Сатирусу биографию и произведение Торо», — сказал губернатор. «Им тоже владела иллюзия, что примитивный образ жизни лучше из всех, слушаю, сэр», — ответил доктор Бедаян. «Большую часть книг он, по-видимому, прочел через мое плечо». Большой человек пристально посмотрел на доктора, но произнес только «Что вы хотели спросить, пан?» Пан Сатирус сел прямо, положив все четыре ладони на пол. «Вот вы с губернатором», — спросил он, — «дорожите ли вы своими высокими постами?» Оба настороженно кивнули. «Я хочу сказать, считаете ли вы эти посты высокими?» Они снова дружно кивнули, хотя принадлежали к соперничающим политическим партиям. Вы считаете их более важными, чем богатство, накопленное вашим отцом, сэр, и вашим дедом, губернатор, пан встал. От чего бы вы отказались в первую очередь? От поста или от богатства? На этот раз ни один из государственных деятелей не шелохнулся. Выражение их лиц были настолько одинаковы, что казалось, пропасть, вырытая Александром Гэмильтоном и Томасом Джефферсоном, наконец, засыпана. Люди не прерывают аудиенции у стильных мира сего, не получив разрешения удалиться. Шимпанзе обходятся без разрешения. глава 7 он испытал вакцину на десяти тысячах мелких обезьян 1600 шимпанзе и двух сорока3 людях. Большинство добровольцев были заключенными федеральных каторжных тюрем грир уильямс охотники за вирусами 1960 год Снова друзья катили на север. Но на этот раз у процессии был иной вид. В автомобилях вместе с ними сидели агенты. Не приходилось сомневаться, что и шофер был сотрудником службы безопасности. Пистолет оттопыривал легкую ткань его летнего шерстяного костюма. Счастливчик Бронстейн ехал в передней машине, Горилла Бейтс в задней. Из друзей пана Сатируса с ним остался только доктор Бедаян. Как и прежде, впереди шла машина, позади еще одна, но теперь в первой машине забывала сирена, и небольшая колонна двигалась, не останавливаясь нигде. «Я под арестом?» — спросил пан Сатирус. Человек, сидевший рядом с водителем, сказал, «Тебе разговаривать не положено». «Но я вынужден. Я регрессировал или деэволюционировал, и поэтому испытываю потребность говорить как человек». Агент полез в карман пиджака. Это пистолет 38-го калибра. Другой пистолет заряжен капсулой с сильнодействующим наркотиком. Я получил приказ стрелять в тебя наркотиком. Если это не поможет, всадить в тебя настоящую пулю. Не разговаривай. Одну минутку, сказал доктор Бедаян. Это мой пациент. Он болен? Нет. Тогда он не ваш пациент. И не разговаривайте. Пан Сатирус негде взял доктора за руку своей большой рукой. Он не выпускал ее. Казалось, он был испуган, но как можно испугать большого шимпанзе, совершившего полет со скоростью, превышающей скорость света? Машины мчались, сирена монотонно завывала. Наконец, вереница машин свернула с автострады на мощеное шоссе и помчалась в сторону, противоположную флоридскому побережью, мимо песчаных дюн, маленьких тенистых прудов, Болот, стад, бедняцких ферм, хорошо унавоженных плантаций, принадлежащих капиталистам, занятым промышленным выращиванием помидоров. Пан Сатирус посмотрел на красные и зеленые шары, висевшие на кустах, и сказал, «Мне хочется спать». Агент сердито поглядел на него. «Его надо кормить несколько раз в день», — сказал доктор Бедаян. «Совершенно верно», — подтвердил пан Потому что я вегетарианец. Даже в бобовых нет такой концентрации энергии, как в животных белках. У агента был несчастный вид. Сказано вам не разговаривать, — рябкнул он. Пан, у тебя был крайне разнообразный круг чтения, — заметил доктор Бедаян. За мной ходили люди самых разнообразных профессий. Ночные сторожа в обезьянном питомнике и биологических лабораториях нередко готовят тебя к другим специальностям. «Более перспективным, как сказали бы люди». «А когда я бывал болен, за мной ухаживали студенты-медики». «Пожалуйста, перестаньте разговаривать», — сказал агент. «Не перестану, пока меня не накормят», — отозвался пан Сатирус. «За разговоры не забываешь о голоде. Мы будем там, ну, куда едем, через полчаса». «Значит, я буду разговаривать полчаса». «Так», — сказал агент. «Ну, а мне как быть?» «Выстрелите в меня капсулой», — ответил пан Сатирус. «Чудно. Вчера я был в капсуле, сегодня капсула может оказаться во мне». «Доктор Бедаян, вашему языку не хватает четкости». «Я врач, а не лингвист». «И зови меня Арамом. Это очень утешает меня, когда свет не мил, а впереди сплошной мрак». «Не мог бы ты выбрать для подрывной агитации другое время?» «Вы имели дело с шимпанзе и до меня», — сказал пан Сатирус. «В определенном возрасте с ними трудно, даже невозможно ладить. Они становятся крайне несговорчивыми. Наверное, у меня наступает этот возраст». «Ну ладно, перестань», — сказал доктор Бедаян. «Один во враждебном окружении. Как вы думаете, мог бы я поступить в ФБР?» Те, что на переднем сиденье, оба хмыкнули. «Тебе придется обзавестись дипломом юриста». Бросил через плечо шофер. «Так вам пришлось окончить юридический факультет, чтобы стать шофером у обезьяны спросил пан Цитирус. «Иногда я занимаюсь не только этим», — ответил шофер. «Нам не положено разговаривать, и мы не должны позволять разговаривать им», — заметил его товарищ. «Я всегда могу найти работу на бензозаправочной станции», — продолжал шофер. Доктор Бедоян вздохнул. «В тебе что-то есть, пан». Я не встречал никого, кто бы так легко сближался с людьми. «Все любят шимпанзе», — сказал пан Сатирус. «Однако шимпанзе любят не всех. Беда людей в том, что каждому непременно нужно заставить других полюбить его. Поэтому, когда появляется шимпанзе, люди чувствуют себя проще, свободнее». Старший агент, сидевший рядом с водителем, заговорил. «Черт возьми, а ведь ты прав». «Когда я арестовываю кого-нибудь, то в девяти случаях из десяти его нельзя осудить, если он не расколется. Но он хочет мне понравиться, и ему приходится сказать, почему он пошел на дело, чтобы я простил его, чтобы я начал ему симпатизировать. Но он не может сказать, почему пошел на дело, и не сознаться при этом «вот тут я и беру его за горло». «Что происходит с людьми?» «Не полностью эволюционировали», — сказал пан Сатирус. «Есть теория, которую называют телеологией. Она утверждает, что у эволюции имеются цели, когда формируется идеальное существо, эволюция кончается». «Шимпанзе? Я не слишком разбираюсь в телеологии, так как сторожу, у которого была книга, она наскучила уже через несколько минут, и на следующее ночное дежурство он ее больше не принес». «Шимпанзе не могут быть совершенно независимыми», — сказал доктор Бедаян. «Они живут стадом, им нужна любовь, чтобы быть счастливыми». «Мы говорим о людях, а не о шимпанзе», — с достоинством парировал пан Сатирус. Водитель снова засмеялся, сел попрямее и свернул с мощенного шоссе на грунтовую проселочную дорогу, которая велась между холмиками и рощицами жалких карликовых пальм. «Доктор Бедаян, вам следовало бы научить меня есть мясо», — сказал пан. Доктор Бедаян помолчал. Машина подпрыгивала на ухабах. Время от времени на дороге попадались какие-то оборванцы в синих джинсах и соломенных шляпах. У них был бы более правдоподобный букалический вид, если бы все эти соломенные шляпы не были одного фасона и одинаковой степени изношенности. Можно было подумать, что торговец с соломенными шляпами проехал здесь однажды года четыре назад и больше не появлялся. Я откажусь отвечать на вопросы, если вас не будет со мной. Доктор Бедаян молчал. Арам, спросил пан Сатирус, чем я вас рассердил? Кто может жить без любви? Кто не нуждается в друзьях? Сказал доктор Бедаян. Я просто испытывал тебя. В конце концов, я же ученый. Впереди показались ворота, опутанные колючей проволокой и украшенные большой вывеской «Насосная станция». Под этой надписью значилось название компании по добыче природного газа. Однако никаких трубопроводов нигде не было видно. Ворота отворил солдат с винтовкой. Три машины въехали в ограду и выстроились в ряды. Появилось еще несколько человек с винтовками, а каждая машина извергла пассажиров и по паре агентов. Откуда-то возник мистер Макмагон и стал распоряжаться. Терминология, которой он при этом пользовался, звучала зловеще. «Видите всех четырех заключенных вместе? Не позволяйте им разговаривать!» Снаружи здание напоминало сарай из рифленого железа, служащий для того, чтобы прикрывать от непогоды трубы или насосное оборудование. Внутри же все было, как в любом правительственном учреждении страны. Невысокими стенками отгораживались кабинеты маленьких начальников, стены до потолка скрывали высокое начальство, а в двух больших загонах, забитых письменными столами, сидели подчиненные». В той комнате, куда мистер Макмагон ввел четверых преступников-заключенных гостей, любой бюрократ узнал бы приемную главы учреждения. Там сидела женщина с типичным лицом государственной служащей и печатала на машинке. Она не подняла головы, когда они направились к двери, на которой поблескивала табличка с одним коротким словом «кабинет». кабинете стоял громадный письменный стол. За ним сидели три человека. Хотя на них были рубашки, галстуки-бабочки и хорошо отутюженные эластичные спортивные брюки, по крайней мере, двое из них несомненно имели вид военных, надевших, как некогда принято было говорить, партикулярное платье. У того, что сидел посередине, было загорелое лицо, коротко подстриженные усы и челюсть, которой позавидовал бы сам пан Сатирус. "Постройте людей в одну шеренгу, Макмагон", сказал он. "А сами идите". Макмагон пробовал возразить. «Сэр, в целях вашей личной безопасности для этого у нас здесь есть два крепких моряка». Макмагона это не убедила, но он вышел. «Меня зовут Сатирус, сэр», — сказал пан. «А вас?» «Можете называть меня мистером Армстронгом. А вас зовут мэмом, шимпанзе». «Совершенно верно, сэр, но я не люблю, когда меня зовут мэмом, а мне мэм наплевать на то, что вы чего-то не любите». Мистер Армстронг поднял руки, потом опустил их и стал массировать плечи сильными пальцами. «Проклятая вентиляция!» — проворчал он. «Ну ладно, хватит об изъянах, поговорим об обезьянах, которые пытаются одурачить Соединенные Штаты». Строгим взглядом он как бы прощупал обоих моряков и доктора. «Довольно милый колобур», — сказал пан Сатирус. «Запишите это, счастливчик». «Радист Бронстейн, мой секретарь», — пояснил он мистеру Армстронгу. «А я коммердинер, мистер Сатируса представился Горилла Бейтс. Мистер Армстронг воззрился на них. «Это очень смешно, я понимаю», — сказал он. «Но вы перестанете смеяться очень скоро. Извольте вспомнить, что вы служите нижними чинами в рядах вооруженных сил и подлежите суду военного трибунала». «Но я не вижу здесь офицеров», — заметил Горилла Бейт. «У мистера Армстронга хватило совести покраснеть. «Слушайте, мэм», — сказал он, «или Сатирус, как вы предпочитаете. Шуткам конец». «Вы что-то там сделали с системой управления космического корабля «Мэм Саиб». «Ладно, ладно, мне все равно, как его называть. То, что вы сделали, не было случайностью. Мы стоящие укормило правление вашей родины...» «Нет», — возразил пан Сатирус. «Это не моя родина. Разве приматы, исключая человека, имеют право голоса? Может ли горилла стать президентом, макака — губернатором, а государственным секретарем? «Черт побери», — сказал мистер Армстронг. «Он требует права голоса для обезьян». Человек, сидевший справа от него, деловито чистил трубку. Тут он положил ее на стол. «Ладно». «Любые человекообразные и нечеловекообразные обезьяны, достигшие двадцати одного года и умеющие читать и писать, имеют право голоса». «Забавно», — сказал Пан Сатирус. «Человек взял трубку и другую прочищалку». «Мы здесь для того», — продолжал мистер Армстронг, — «чтобы узнать, что вы хотите получить для ваш очень важный секрет, и мы уполномочены удовлетворить любое ваше желание, если это, конечно, в наших силах». «Человеческие вожделения шимпанзе неведомы». «Тогда мы готовы удовлетворить любые шампазианные вожделения. Хотите клетку полной аппетитных молодых самок, вагон бананов каждый день? Ну, говорите». Смех пана Сатиуса, как обычно, производил устрашающее впечатление. «Поскольку вы, по-видимому, довольно сообразительны, — продолжал мистер Армстронг, — то вам уже пора почувствовать, что атмосфера в этой комнате не совсем такая, как в других местах, где вам довелось побывать. Мы не агенты службы безопасности, не политики. Если станет ясно, что вы не хотите пойти нам навстречу, мы готовы устранить вас по возможности гуманным способом, иначе говоря, ликвидировать. Другими словами, вас ждет газовая камера, пуля или что-нибудь в этом роде. Полегче, мистер». «Крикнул Горилла Бейтс. Тот из троих, который до сих пор молчал, теперь ожил и рявкнул. Смирно, мейчман!» «Горилла Бейтс вытянулся. Счастливчик Бронстейн тоже. «Я видел ваше лицо, сэр», — медленно произнес Пансатирус. «В газетах. Вы адмирал, которого ненавидит весь военно-морской флот». Третий человек удовлетворенно хмыкнул изжать их. «Однако вы умны», — продолжил пан, — «и у вас приятная внешность. Немного грима, и вы сошли бы за какого-нибудь гигантского гиббона. Неужели вы думаете, что люди должны знать секрет полета со сверхсветовой скоростью?» «Я считаю, если на то пошло, что рано или поздно он станет известен». «Теперь это уже будет скоро, так как мы знаем, что полет возможен. Я считаю, что если кому и знать этот секрет, так только нам, Точка. «Сатирус, вы умеете говорить», — сказал мистер Армстронг. «Вас с вашей информацией мы не можем отпустить или даже посадить в клетку, пока не будем уверены, что вы решили сотрудничать с нами. Когда дело доходит до сторожа при животных, обеспечение безопасности становится ненадежным и даже невозможным». «А мой космический корабль вы изучили хорошо?» — спросил пан. «Обследовал ли его какой-нибудь металлург?» «Мистер Армстронг не сводил с пана глаз». «Адмирал и тот третий, чистивший трубку, подняли головы». «Вы узнаете, что закон Менделеева подтверждается новым способом», — продолжал пан. «Каждый из металлов прибавил в атомном весе и передвинулся на одну клетку периодической таблицы». «Алхимия, джентльмены, алхимия!» Непопулярный во флоте адмирал нахмурился. «На всякий случай проверьте, Армстронг», — сказал он. Мистер Армстронг выдвинул ящик стола, достал из него микрофон и поднес к углу рта. Видно было, что он что-то говорит, но в комнате не было слышно ни звука. Затем он отложил микрофон. «Кажется, я понимаю, в чем дело, но все-таки пусть кто-нибудь объяснит», — сказал он. Человек с усами объяснил. «Запускаете груз железа, получаете обратно груз золота». «Я пробыл в космосе довольно долго», — сказал пан. «Мне надо было чем-то заняться. Невесомость и безделье для шимпанзе, попавшего в космос, несовместимы. Однако я не ожидал, что регрессирую или деэволюционирую или деградирую. В противном случае я бы оставил свои проклятые шалости». «Вы не очень-то нас порадовали», — сказал мистер Армстронг. «Да, невесело», — согласился адмирал. «Если это станет известно всем, золото вообще ничего не будет стоить». Пан Сатирус сел на пол и начал чиститься. «Я хочу есть», — сказал он. «Очень жаль», — молвил Армстронг. На лице его появилась ухмылка. Доктор бедоян сделал шаг вперед. «И думать не думайте, делать то, что задумали. Я имел дело с шимпанзе, а также с другими приматами очень долго. В определенном возрасте от такого обращения они становятся только еще более непокорными, даже могут покончить с собой». «Молодой человек», — сказал усатый, «а на чьей стороне вы, между прочим?» «О, я вполне лаялен, но пан Сатирус, мой пациент, и я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас был специалистом по приматам, а вы — специалист?» «Мистер Армстронг, если я не специалист, правительственные жалование, которые платили мне годами, выброшены на ветер». «Поверьте мне, в жизни шимпанзе наступает момент, когда он поднимает бунт». И пан Сатирус весьма близок к этому. «Значит, вы предлагаете ликвидировать...» — хриплый рев гориллы Бейтса заполнил комнату. «Это убийство! Отставить, мичман!» Строго сказал адмирал. «Ликвидация животного, являющегося казенным имуществом, это вряд ли убийство!» Но старый мичман стоял на своем. «Пан, никакое не животное!» Счастливчик Бронстейн поддержал Мичмана. «Я не специалист в морской юриспруденции, но по мне застрелить говорящего шимпанзе — дело не нешуточное. Потом целый год с губы не выйдешь, пока адвокаты будут решать, убийство это или нет. Пан — это человек». Пан Сатилс вытянулся во весь свой полутораметровый рост. «Я не человек», — сказал он. «На тайное судилище легла тишина».